Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Креатив представляют Сказки братьев Гримм Король лягушонок или Железный Генрих В старые годы Когда стоило лишь пожелать чего-нибудь, и желание исполнялось, жил был на свете король. Все дочери его были одна краше другой, а уж младшая королевна была так прекрасна, что даже само солнышко, так много видавшее всяких чудес, и то дивилось, озаря ее личика. Близ королевского замка был большой темный лес, а в том лесу, под старой липой, вырод был колодец. В жаркие дни заходила королевна в темный лес и садилась у прохладного колодца. А когда ей скучно становилась, брала на золотой мячик, подбрасывала его и ловила. Это была ее любимая забава. Но вот случилось однажды, что подброшенный королевной золотой мяч попал не в протянутые ручки ее, а пролетел мимо, ударился земь и покатился прямо в воду. Королевна следила за ним глазами, но, увы, мячик исчез в колодце. А колодец был так глубок, так глубок, что и дна не было видно. Стала тут королевна плакать. Плакала, рыдала все громче, да горе с ней, и никак не могла утешиться. Плачет она, заливается, как вдруг слышит чей-то голос. — Да что с тобой, королевна? От твоего плача и в камне жалость явится! Оглянулась она, чтобы узнать, откуда голос ей звучит, и увидела лягушонка, который высунул свою толстую уродливую голову из воды. — Ах, так это ты, старый водошлеп, сказала девушка. — Плачу я о своем золотом мячике, который в колодец упал. — Успокойся, не плачь, — отвечал лягушонок. — Я могу, горе твоему, помочь. Но что дашь ты мне, если я тебе игрушку достану? «Да все, что хочешь, милый лягушонок!» Отвечала королевна. «Мои платья, жемчуг мой, камни самоцветные, а еще в придачу и корону золотую, которую ношу!» И отвечал лягушонок. «Не нужно мне ни платьев твоих, ни жемчуга, ни камней самоцветных, ни твоей короны золотой. А вот если бы ты меня полюбила, и стал бы я везде тебе сопутствовать, разделять твои игры, за твоим столиком сидеть с тобой рядом...» кушать из твоей золотой тарелочки, пить из твоей стопочки, спать в твоей постельке. Если ты мне все это обещаешь, я готов спуститься в колодец и достать тебе оттуда золотой мячик». «Да, да», — отвечала королевна, «обещаю тебе все, чего хочешь, лишь бы ты мне только мячик мой воротил». А сама подумала. «Пустое, — говорит глупый лягушонок, — сидеть ему в воде с подобными себе, да квакать, где уж ему быть человеку-товарищем?» Заручившись обещанием, лягушонок исчез в воде, спустился на дно, а через несколько мгновений опять выплыл, держа во рту мячик, и бросил его на траву. Затрепетала от радости королевна, увидев снова свою прелестную игрушку, подняла ее и убежала в припрыжку. — Постой, постой! — закричал лягушонок. — Возьми ж меня с собой! Я не могу так бегать, как ты! Куда там? Напрасно ей вслед во всю глотку квакал лягушонок. Не слушала беглянка, поспешила домой и скоро забыла о бедном лягушонке, которому пришлось, не солоно хлебавши, опять лезть в свой колодец. На следующий день, когда королева с королем и всеми придворными села за стол и стала кушать со своего золотого блюдца, вдруг шлеп шлеп шлеп шлеп кто то зашлепал по мраморным ступеням лестницы и добравшись доверху стал стучаться в дверь королевна младшая королевна отвори мне она вскочила посмотреть кто бы там такой мог стучаться и отворив дверь увидела лягушонка быстро хлопнула дверью королевна опять села за стол и страшно страшно ей стало Увидел король, что сердечко ее шибко бьется, и сказал, — Детятка мое, чего ты боишься? Уж не великан ли какой стоит за дверью и хочет похитить тебя? — Ах, нет, — отвечала она, — не великан, а мерзкий лягушонок. — Чего же ему нужно от тебя? — Ах, дорогой отец, когда я в лесу вчера сидела у колодца и играла, упал мой золотой мячик в воду. А так как я очень горько плакала, лягушонок мне достал его оттуда. И когда он стал настойчиво требовать, чтобы нам быть отныне неразлучными, я обещала. Но ведь никогда я не думала, что он может из воды выйти. А вот он теперь тут за дверью и хочет войти сюда. Лягушонок постучал вторично и голос подал. — Королевна, королевна, что ж ты не отворяешь? Иль забыла обещание у прохладных вод колодца? «Королевна, королевна, что ж ты не отворяешь?» Тогда сказал король. «Что ты обещала, то и должна исполнить. Ступай и отвори». Она пошла и отворила дверь. Лягушонок вскочил в комнату и, следуя по пятам за королевной, доскакал до самого ее стула, сел подле и крикнул. «Подними меня!» Королевна все медлила, пока, наконец, король не приказал ей это исполнить. Едва лягушонка на стул посадили, он уж на стол запросился. Посадили на стол, а ему все мало. Подвинька, говорит. «Свое блюдце золотое поближе ко мне, чтобы мы вместе покушали». Что делать? И это исполнила королевна, хотя с явной неохотой. Лягушонок уплетал кушанья за обе щеки, а молодые хозяйки кусок в горло не лез. Наконец гость сказал, — Накушался я, да и притомился. Отнеси ж меня в свою комнатку, да приготовь свою постельку пуховую, и ляжем-ка мы с тобой спать. Расплакалась королевна, и страшно ей стало холодного лягушонка, и дотронуться-то до него боязно, а тут он еще на королевниной мягкой чистой постельке почивать будет. Но король разгневался и сказал, — Кто тебе в беде помог, того тебе потом презирать не годится. Взяла она лягушонка двумя пальцами, понесла к себе наверх и ткнула в угол. Но когда она улеглась в постельке, подполз лягушонок и говорит. — Я устал. Я хочу спать точно так же, как и ты. Подними меня к себе, или я отцу твоему пожалуюсь. Но уж тут королевна рассердилась до чрезвычайности схватила его и бросила, что было мочи, об стену. — Чей теперь уж ты успокоишься, мерзкая лягушка? Упавший земь, обернулся лягушонок статным королевичем с прекрасными ласковыми глазами. И стал он по воле короля, милым товарищем и супругом королевны. Тут рассказал он ей, что злая ведьма чарами обратила его в лягушку, Что никто на свете, кроме королевны, не в силах был его из колодца вызволить, и что завтра же они вместе поедут в его королевство. Тут они заснули, а на другое утро, когда их солнце пробудило, подъехала к крыльцу карета восьмеряком. Лошади белые, с белыми страусовыми перьями на головах, сбруя вся из золотых цепей, а на запятках стоял слуга молодого короля, его верный Генрих. Когда повелитель его был превращен в лягушонка, верный Генрих так опечалился, что велел сделать три железных обруча и заковал в них свое сердце, чтобы оно не разорвалось на части, от боли до кручины. Карета должна была отвезти молодого короля в родное королевство. Верный Генрих посадил в нее молодых, стал опять на запятки и был рад радешенник избавлению своего господина от чар. Проехали они часть дороги, как вдруг слышит королевич позади себя какой-то треск, словно что-нибудь обломилось. Обернулся он и закричал. — Что там хрустнуло, Генрих? Неужто карета? — Нет, цела она, мой повелитель. А это лопнул обруч железный на сердце моем. И страдалось оно, повелитель, о том, что в колодце холодным ты был заключен, и лягушкой остаться навек обречен. И еще, и еще раз хрустнуло что-то во время пути. И королевич в эти оба раза тоже думал, что ломается карета, но то лопались обручи на сердце верного Генриха, потому что господин его был теперь освобожден от чар и счастлив.